Со Свинцового неба лил уже не шуточный дождь, когда Джон Скрипач и Сир Гелтли Зеленый подняли свежие копии на противоположных концах хресталища. Некоторые свадебные гости, съежившись под плащами, направлялись в сторону большого зала. Сер Гелтли управлял белым жеребцом. Свисающий зеленый плюмаш украшал его шлем. Плюмаш того же цвета свисал скринеты его коня. Его плащ был сшит из множества лоскутков различной материи, Каждый различного оттенка зеленого цвета. Золотая инкрустация заставляла сверкать на голеники и перчатки. А на щите были изображены 9 нефритовых кефалей на сине-зеленом поле. Даже борода рыцаря была выкрашена в зеленый цвет, по моде тарашийцев, что за узким морем. Девять раз он и скрипач мчались с копьями наперевес. Рыцарь зеленого лоскутного плаща и юный лорд золотых мечей и скрипок и девять раз их копи разлетались в щепки. К восьмому заходу земля размокла, а жеребцы взбивали тучи брызг, проносясь под дождевыми лужами. На девятом скрипач почти упал, но сумел удержаться в седле. «Отличный удар!» — закричал он, смеясь. «Вы почти что сбили меня, сир!» «Скоро так и будет!» — проорал зеленый рыцарь сквозь дождь. «А я думаю, нет!» Скрипач отбросил свое расщепленное копье, и оруженосец подал ему новое. Следующий заход был последним. Копье сиро Гелтли безрезультатно царапнуло по щиту скрипача, в то время как копье сера Джона ударило зеленого рыцаря прямо в центр груди и выбило из седла. Тот рухнул на землю в тучи коричневых брызг. Дунг заметил вспышку молнии на востоке. «Трибуны мгновенно опустили!» Перемешавшиеся простолюдины и лорды заторопились прочь, не желая промокнуть. «Смотрите, как они бегут», — прошептал элен Кокша, оказавшийся под ледунка. «Несколько капель дождя, и все эти смелые лорды с визгом бегут искать укрытие. Интересно мне, что они будут делать, когда разразится настоящий шторм?» «Настоящий шторм». Дунг знал, что лорд Эллин говорил не о погоде, — «Что ему надо? Он внезапно решил стать моим другом?» Герольд опять взобрался на свой помост. «Сир Томард Хэдль! Рыцарь Белостенного замка! На службе у лорда Баттервелла!» Проорал он, перекрывая отдаленные раскаты грома. «Сир Ютор Андерлиф! Выйдите и подтвердите свою доблесть!» Дунг бросил взгляд на серо Ютера, как раз вовремя, чтобы успеть увидеть, как улыбка на лице улитки стала кислой. Не за это он заплатил. Распорядитель игр обманул его. Но почему? Кто-то вмешался. Кто-то, кого козгров ценит выше, чем Ютера Андерлифа. Мгновение Дун пережевывал эту мысль. «Они не знают, что Ютер не собирается выигрывать», — внезапно догадался он. Они считают его опасным и хотят, чтобы Черный Том убрал его с пути скрипача. Сам Хедль состоит в заговоре Пика. Когда придет нужда, на него можно будет положиться. Так что остается только... И вдруг сам Лорд Пик промчался по грязному полю и взобрался на помост Герольда. Плащ трепетал за его спиной. «Мы преданы!» — закричал он. «Среди нас шпион Кровавого Ворона!» «Яйцо дракона похищено!» Сир Джон Скрипач пустил коня по кругу. «Мое яйцо? Возможно ли это? Лорд Баттервелл день и ночь держит стражников у входа в свои покои!» «Убиты!» — объявил лорд Пик. Но один человек успел назвать своего убийцу перед смертью. «Он собирается обвинить меня?» Пришло думку в голову. Дюжинный человек видел, как он держит в руках драконье яйцо после того, как отнес Леди Баттервол в супружескую постель. Палец лорда Пика обвиняюще указал вниз. «Вон он, шлюхин сын. Схватить его!» На дальней стороне ресталища сер Глендон с изумлением посмотрел вверх. Какое-то мгновение он, похоже, не понимал, что происходит, пока не увидел бегущих по направлению к нему стражников, Тогда юноша начал двигаться так быстро, как никто другой, кого Дунк видел в жизни. Он успел наполовину вытащить меч из ножен, когда первый стражник обхватил его руками за шею. Бол вывернулся из захвата, но на него набросились еще двое. Они врезались в юношу и повалили в грязь. Остальные стражники толпились вокруг, крича и молотя ногами. — Это мог быть я, — понял Дунк. Он чувствовал себя так же беспомощно, как в тот день в Эшварде, когда ему сказали, что он должен потерять кисть и ступню. Эйлин Кокша потянул его назад. «Держитесь подальше от этого, если хотите найти своего оруженосца». Дун повернулся к нему. «Что вы имеете в виду?» «Возможно, я знаю, где найти мальчика». На дальнем конце поля Сера Глендона грубыми рывками поставили на ноги, зажав между двумя стражниками в кольчугах и полушлемах. Повалившись в грязь, он стал коричневым от пояса до лодыжек. Кровь и дождь стекали по его щекам. «Кровь героя», — подумал Дунг. Черный том спешился возле пленника. «Где яйцо?» Изо рта Бола капала кровь. «Зачем мне было красть яйцо? Еще немного, и я бы его и так выиграл». Ая. Подумал Дунк, и этого они не могли допустить. Черный Том ударил Бола в лицо, закованным в кольчугу кулаком. «Проверьте его сидельные сумки», — скомандовал лорд Пик. «Готов побиться об заклад, мы найдем спрятанное, завернутое во что-нибудь яйцо». «Так и будет», — понизив голос произнес лорд Эйлин. «Идите за мной, если хотите отыскать своего оруженосца». Лучшего времени не будет. Им всем сейчас не до вас. Он не стал дожидаться ответа. Дунку пришлось последовать за ним. В три больших шага он догнал лорденыша. «Если вы причинили Эгу хоть какой-нибудь вред...» «Мальчики не в моем вкусе. Туда, ступайте живее». Он прошел вниз по грязным ступенькам, в проход под сводчатым потолком и завернул за угол. Шлепая по лужам... Дунг шествовал за ним под продолжающим усиливаться дождем. Они шли вблизи стен, прячась в тени, и, наконец, остановились в закрытом дворике, вымощенном гладкими, скользкими камнями. Строения нависали со всех сторон, окна в них были закрыты и заколочены. В центре дворика находился невысокий каменный колодец. «Уединенное место», — подумал Дунг. «У него появилось плохое предчувствие». Старый инстинкт заставил его потянуться к ручке меча, но тут он вспомнил, что улитка выиграл у него меч. Дунг все еще щупал свое бедро в том месте, где должны были быть ножны, когда почувствовал укол ножа в спину. — Только повернитесь, и я вырежу вашу почку, и отдам бутербелловым поварам на жаркое для пира. Нож настойчиво кольнул сквозь куртку. — колодцу. Без резких движений, сир. Если он бросил эго в этот колодец, то ему понадобится что-то большее, чем этот маленький игрушечный нож, чтобы спасти свою жизнь. Дунг медленно пошел вперед. Он почувствовал зарождающийся в животе гнев. Лезвие у спины исчезло. «Теперь можете повернуться, межевой рыцарь». Дунг повернулся. «Милорд, это все из-за драконьего яйца?» «Нет». «Это все из-за дракона. Вы думали, я буду стоять и смотреть, как вы его у меня крадете?» Лицо Сиро Эйлина исказило гримаса. «Я должен был сообразить, что этой жалкой улитке нельзя было доверять ваше убийство. Я заберу свое золото назад. Все. До последней монеты». «Он?» — подумал Дунк, «Этот пухлый, надушенный ларденыш с одутловатым лицом и есть мой тайный враг?» Он не знал, плакать ему или смеяться. Серютер заработал свое золото. Просто у меня чугунная голова. Это заметно. Назад. Дунка отступил на шаг. Еще, еще один. С последним шагом Дунк оказался прижат к стене колодца. Камни уперлись ему в поясницу. Садитесь на край. Вы же не боитесь немного искупаться? — Мокрее, чем сейчас вы уже не станете. — Я не умею плавать. Дунг положил руку на край колодца. Камни были мокрые. Один из них пошевелился при нажатии. — Какая жалость! Вы сами прыгнете или мне кольнуть вас? Дунг бросил взгляд вниз. Он увидел дождевые капли, шлепающие по поверхности воды, в добрых двадцати футах снизу. Стены колодца были покрыты слизью и водорослями. «Я не сделал вам ничего плохого». «И никогда уже не сделаете». «Дэймон мой, я буду командовать его гвардией. Вы недостойны носить белый плащ». «Я никогда не утверждал такого». Даймон, Имя зазвенело в голове Дунка. «Не Джон. Дэймон в честь его отца». Дунк Болван тупой, как баран. У Деймона черное пламя было семь сыновей. Двое погибли на краснотравном поле. Близнецы. Эйгон и Эймон. Отвратительные безмозглые забияки, точно как вы. Когда мы были маленькие, им доставляло удовольствие мучить меня и Деймона. Я плакал, когда злой клинок увез его в изгнание, и снова плакал когда Лорд Пик сказал мне, что Дэймон возвращается домой. Но, увидев вас на дороге, он забыл о моем существовании. Кокша угрожающе махнул кинжалом. «Вы можете отправиться в воду в таком виде, как сейчас, или истекая кровью. Каков ваш выбор?» Дунк сомкнул пальцы вокруг шатающегося камня. Оказалось, что он шатался гораздо меньше, чем Дунк надеялся. Он еще не успел вытащить камень, когда сир Эйлин сделал выпад. Дунг отклонился в сторону, и лезвие прошло через его щит-руку. И тут камень выскочил. Дунг скормил его его светлость и почувствовал, как у того затрещались зубы. «Колодец, говоришь?» Он врезал ларденушу в рот еще раз, затем уронил камень, схватил кокши за запястье и заламывал руку, пока не услышал, как треснула кость. И кинжал зазвенел по камням. «После вас, милорд!» Сделав шаг в сторону, дунк рванул орденыша за руку и врезал ногой в крестец. Лорд Эйлин полетел в колодец с головой вперед. Всплеск был грандиозным. «Отлично проделано, сир!» Дунк мгновенно развернулся. Все, что он смог разглядеть сквозь дождь, был силуэт в капюшоне с единственным бледно-белым глазом. Лишь когда человек подошел поближе, затененное капюшоном лицо приобрело знакомые черты серого майнарда плама, а бледный глаз оказался брошкой из лунного камня, что закрепляло его плащ на плече. Бултыхаясь из сквернословия, лорд Эйлин звал на помощь из глубины колодца. «Убивают! Кто-нибудь! Помогите!» «Он пытался убить меня», — сказал Дунг. «Это объясняет всю эту кровь». «Кровь?» Он посмотрел вниз. Его левая рука была красной от плеча до локтя, а туника прилипла к коже. «Ох!» Дунк не помнил падения, но внезапно он оказался на земле, а дождевые капли стекали с его лица. Он мог слышать хныканье лорда Эйлина в колодце, хотя плеск стал гораздо слабее. «Вашу руку надо перевязать». Сир Мейнард просунул свою собственную руку под Дунка. «Вставайте! В одиночку мне вас не поднять! Воспользуйтесь ногами!» Дунг воспользовался ногами. «Лорд Эйлин! Он так скоро утонет!» «Никто о нем тосковать не будет, и меньше всех скрипач!» «Он не скрипач!» — прохрипел бледный от боли Дунг. «Нет, он Деймон из Дома Блэкфайеров!» Второй этого имени. Вернее, так бы он себя называл, если когда-нибудь взобрался на Железный Трон. Вы были бы удивлены, узнав, сколько лордов предпочитают, чтобы их король был храбрым и глупым. Дэймон да молод доудал удал, и хорошо смотрится на коне. Крики, доносившиеся из колодца, ослабли и стали почти не слышны. «Не должны ли мы бросить его светлости в веревку?» Спасти его сейчас, чтобы казнить попозже, думаю, не стоит. Позвольте ему отведать то блюдо, что он собирался подать вам. Пойдемте, обопритесь на меня». Плам повел его через дворик. В такой близи было что-то странное в чертах Сера Мейнарда. Чем дольше Дунг смотрел, тем, казалось, меньше он мог разглядеть. «Я убеждал вас бежать, если помните. Но вы цените свою честь выше, чем свою жизнь». «Достойная смерть хороша и почетна, но что, если накануне ваша жизнь? Как тогда? Будет ли тогда ваш ответ прежним, Сир?» «Чья жизнь?» Из колодца раздался последний всплеск. Эг? Вы имеете в виду эго?» Дунг схватил плама за руку. «Где он?» «С богами. Думаю, вы знаете почему». Приступ боли, закрутившийся внутри Дунка после этих слов, заставил его забыть о руке. Он застонал. Он пытался воспользоваться сапогом. Подозревая, что да, он показал кольцо мейстеру Лотеру, а тот доставил его к Баттервеллу, который без всякого сомнения тут же обмочил штаны и начал размышлять, не выбрал ли он неправильную сторону и сколько кровавый ворон знает о его заговоре. И ответ на этот вопрос... «Весьма много». Плам рассмеялся. «Кто вы?» «Друг», — сказал Мейнард Плам. «Друг, который наблюдал за вами и удивлялся вашему присутствию в этом гадющем гнезде. Теперь помолчите, пока мы вас не золотаем». Стараясь держаться в тени, они добрались до маленькой палатки Дунка. Забравшись внутрь, сер Мейнард тут же зажег огонь, наполнил миску вином и поставил кипятиться. «Чистый порез. И, по крайней мере, это не ваша меч-рука», — говорил он, разрезая рука в окровавленные туники Дунка. «Похоже, лезвие прошло мимо кости. Все равно надо промыть рану, а то вы можете потерять руку». «Это не имеет значения». «Дунка мутила. Он чувствовал, что может вырвать в любой момент». «Если Эк мертв, то обвинят вас». Вам надо было держать его как можно дальше отсюда. Кстати, я никогда не говорил, что он мертв. Я сказал, что он с богами. У вас есть чистая материя? Шелк. Моя туника. Хорошая, та, что издорная. Что вы имеете в виду с богами? В свое время. Сперва ваша рука. Вскоре от вина начал подниматься пар. Сир майнард нашел хорошую шелковую тунику Дунка. Подозрительно понюхал и, вытащив кинжал, начал резать. Дунг проглотил возражение. Амброс Баттервелл никогда не был, что называется, решительным человеком. Сермайнард свернул в комок три шелковые полоски и бросил вино. У него не было сомнения в отношении этой интриги. Сомнения, которые разгорелись, когда он обнаружил, что у мальчика нет меча. А этим утром исчезло его драконье яйцо вместе с последними останками его мужества. — Сир Глендон не крал яйцо, — сказал Дунк, Он весь день был во дворе, сражаясь или наблюдая за поединками. Пик все равно найдет яйцо в его сидельной сумке. Вино закипело. плавно тянул кожаную перчатку и сказал. — Постарайтесь не кричать. Затем он вынул полоску шелка из кипящего вина и стал промывать рану. Дунк не кричал, он скрежетал зубами, прикусывал язык и лупил кулаком по бедру так, что остались синяки, но не кричал. Сер Мейнард сделал бинт из остатков хорошей туники и обвязал им руку Дунка. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, когда закончил. «Отвратительно!» Дунка трясло!» «Где Эк?» «С богами! Я же уже говорил!» Дунк поднял здоровую руку и обхватил шею плама. «Говорите ясно. Я устал от намеков и подмигиваний. Говорите, где найти мальчика, или я сломаю вашу проклятую шею, друг вы, или нет?» «Септа! Вам лучше пойти туда вооруженным!» Сир Мейнард улыбнулся. «Это достаточно ясно для вас, Дунк. Сперва он посетил шатер Сиры Ютера Андерлифа. Протиснувшись внутрь, Дунк обнаружил лишь оруженосца Уилла, который, согнувшись над корытом, скреб хозяйскую одежду. «Опять вы? серьютер на Перу, что вам надо?» «Мой меч и щит». «Вы принесли выкуп?» «Нет». «Тогда с какой стати я позволю вам их взять?» «Мне они нужны». «Это неуважительная причина». «Как насчет...» Попробуй остановить меня, и я тебя убью. Уэлл изумленно посмотрел на него. Они вон там.